Закономерным итогом разжигаемой истерии явилось так называемое дело правовеков, по которому в 1938 году были арестованы и осуждены работники правоохранительных органов Украины. Им было предъявлено всё то же шаблонное обвинение по статье 54 УКА УССР. Длинный список прокуроров, судей, адвокатов работников НКЮ, проходивших в качестве обвиняемых, свидетельствует о том, что в этих органах работали люди, представлявшие опасность для инициаторов и исполнителей массовых репрессий. Кто, как не эти юристы, знали о беззакониях, творившихся в сфере уголовно-правовой политики? активно разрабатывала фшия теории о существовании в органах верховного суда УССР и прокуратуры республики правотроцкистской террористической организации, целью которой якобы было насильственное свержение советской власти, совершение террористических актов против руководителей партии и правительства была весьма удобным прикрытием для расправы и сведения счёта с неугодными, попавшими в немилость либо опасными свидетелями с юридическим дипломом. Без проволочек и сантиментов любой из них объявлялся членом указанной организации. Так было с Емеенником и Пушицким, обвинявшимися по статьям 54.8. 5411 УК УССР и проходивших по делу право веков не избежал этой же участи и раченко утверждалось, что организация право веков, в которую они якобы входили, имела организационный центр в столице и филиалы в каждой области, пользовалась широкой поддержкой Постышева, Любченко, Косеора Радченко обвинялся в том, что он, будучи наркомом юстиции УССР, проводил активную подрывную работу, состоявшую в максимальном ослаблении карательной политики к активным контрреволюционным элементам, в массовых репрессиях колхозного актива за малозначительные преступления, не требовавшие уголовного наказания а также к засорению органов юстиции враждебными и политически неустойчивыми элементами. В постановлении ФНК ОССР о мероприятиях НКЮ ОССР по ликвидации вредительства в органах юстиции от 19 апреля 1938 года отмечалось, Что вредительство, проводимое врагами народа в органах юстиции, наблюдалось как в области теории, так и в практической работе. Культивировалось пренебрежительное отношение среди судебных работников к социалистическому законодательству. Насаждались методы канцелярско-бюрократического руководства судами. Наблюдались серьёзные искривления линии судебной репрессии. Органы юстиции сознательно засарялись вродственными и политически несостоятельными людьми. Культивировалось пренебрежительное отношение к адвокатуре с целью дискредитации советской судебной системы и ущемления законных прав граждан. Как вредительство рассматривало даже тот факт, что в УК УССР были введены составы преступлений и меры наказания, отличные от указанных в союзных законах и уголовном кодексе РСФСР. Здесь много непоследовательности и натяжек. Например, пренебрежительное отношение к адвокатуре, действительно имевшее место в то время, приписывается деятельности врождённых элементов. Но это было общей линией государства, выражавшийся в том, что к рассмотрению значительного числа уголовных дел адвокат вообще не допускался, а по делам, где он принимал участие, роль его в защите прав граждан была принижена. Дискредитация социалистической законности, приписывавшаяся в этом документе вредителям юристов, шла в масштабах всей системы правосудия и от имени государства издававшего акты, которые открывали широчайший простор для репрессий.